Глава 3 Орлайн. Встреча с Кентигерном не давала мне покоя. Снова и снова прокручивала в голове события тех минут. Какой жалкой я была, какой никчемной. Возомнила себя спасительницей королевства. В горячке скорби пообещала одному из бессмертных убить колдуна. И что в итоге? Когда он появился, я превратилась в беспомощного котенка. Зачем отрабатывать приемы, делать подсечки, махать мечом в фехтовальном зале, если мой максимум наброситься на него с кулаками? Я неудачница. Подхватив с земли плоский камушек, со всей силы запустила его в пруд. голяк блеснул на солнце и, пару раз подпрыгнув на водной глади, ушел на глубину. Прав Верховный Совет. провал хена Я гожусь только для замужества. Второй камушек последовал за первым. Безмозглая принцесса, сопля, размазня. Я не жалела себя. Решено. Отныне занимаюсь вдвое больше. Не какой-нибудь историей или танцами, а оружием. А еще попытаюсь уговорить капитана стражи инсценировать нападение. Случай с кентигерном показал, что я теряюсь при неожиданностях. Нужно себя к ним приучать». Пусть на меня каждый раз нападают люди с разной техникой, разного возраста и телосложения. Тренироваться в открытую с одним и тем же партнером не выход. Я на зубок знаю все финты Гордона, да и бьет он в полсилы, боится наставить синяков. Мда, синяки – это проблема. Придется как-то объяснять их появление. Пусть оружие тренировочное, оно тоже оставляет отметины. А, спешу все нападение с лошади. Мол, никудышная из меня наездница. Нет, плохо. Это к мне запретят ездить на прогулке одной. Положим, мне и так это запрещено, но до поры сестра закрывает глаза на мои вылазки. Отправив в полет очередной камушек, уже вяло, все эмоции я истратила на предыдущие, запрокинув голову, попыталась определить время по солнцу. Сейчас мне полагалось сидеть в душном классе и монотонно бубнить чужую генеалогию. Но я сбежала. Догадываюсь, Маркей, мой учитель, уже доложил обо всем сестре. Пускай. Может, знание, чья прабабка была племянницей кузена третьей пятки, и облегчит жизнь. Но не мою. Я не видела смысла в мертвых языках, дурацких правилах придворного этикета, которые мне упорно пытались навязать. Ну, а я с тем же упорством отвергала. Они не несли никакой практической пользы, даже в плане замужества. Вряд ли умение сложить оду и правильный наклон головы смягчили бы суровый характер мужа или заменили общие интересы. Кстати, о муже. Давненько фарнаф не появлялся. Заваливал меня цветами, которые я выкидывала в окошко, а тут пропал. Сдается, не к добру. И герцогиня тоже слишком тихая, вежливая. Вчера заметила ссадину на моей руке. Ни слова не сказала. Размышляя о коварных планах семейства и самат, неспешно направилась к дворцу. Возвращаться совершенно не хотелось. Тем более меня ждала очередная отповедь о недопустимости подобного поведения для королевской особы. Но не сидеть же у пруда целый день. Что там у меня дальше? Скорчила трагическую гримасу. Музыка. Вот уже пять лет я безуспешно пыталась освоить клавесин. И также безуспешно надеялась, что учитель оглохнет от моей какофонии новый увы. Маэстро Питти упрямством превосходил меня. Раз за разом заставлял играть гаммы и петь. Нет, вы представляете, меня поющий. С башни из волос и цветов на голове, в голубом платье с оборками, трепетно прижатыми к груди руками. Именно такой, по мнению маэстро, я должна предстать перед подданными на дне рождения сестры. «По мне лучше умереть». Я бы с удовольствием пропустила и музыку, но не могла. Алхена знала о моей нелюбви к искусству, поэтому неизменно выкраивала полчаса в своем напряженном графике, чтобы прийти послушать. Она тихо сидела в углу, не вмешивалась, только изредка бросала гневные взгляды, когда я, по ее мнению, капризничала. «Помяни сестру, она появится». Притаившись за зеленой изгородью, наблюдала за Алхеной, прогуливавшейся с министром двора. Наверное, опять обсуждали, как сократить расходы. Хотя, видят боги, они и так дошли до критического минимума. Лишь бы меня не заметили. Одно дело, когда тебя отчитывают наедине. Совсем другое. При посторонних. Ничего. Проберусь во дворец через черный ход. На кухне давно привыкли, что младшая принцесса снует между печей. «Лакеи тоже не обратят внимания. Главное, чтобы я не мешала им играть в карты». Поискав глазами тропинку к птичнику, заметила странного человека. Сначала я приняла его за садовника, но быстро поняла, что ошиблась. Мужчина держал вовсе не сикач, а блокнот. Сгорбившись, прячась за кустами, он, оставаясь невидимым, следовал за алхеной. Записывал каждое слово. Сердце забилось чаще. Шпион. Но чей? Вряд ли Кентигерна. Тот предпочитал действовать с позиции силы. Ничего, сейчас выясним. Стража! Набрав в грудь побольше воздуха, завопила я. Плевать на выволочку, главное, чтобы мерзавца схватили. Геройствовать не стало вдруг у него нож. И что, мне веткой от него отбиваться? Кулаками махать? Опыт показал, удача в этом случае не на моей стороне. Шпион резко подскочил, обернулся. Каким взглядом он меня одарил? Мог бы испепелил на месте. И бросился на утек. Я, разумеется, следом. Когда там стража, наконец, проснется? Он в розарий, и я в розарий. Он через кусты, и я через кусты. Славная вышла скачка. И ведь я бы выиграла, догнала, если бы не проклятые юбки. Подол зацепился за гвоздь. Пока рванула на себя ткань, пока вырвалась из схватки деревянной шпалеры, шпион и след простыл. В досаде обшарила все вокруг, как сквозь землю провалился. Тут и стража подоспела к шапошному разбору. И тоже никого не нашла. То ли шпион был с кем-то в сговоре, то ли действительно умел летать. На следующий день во время вечернего чая в гостиную без доклада вошел главный церемонимейстер. И, склонившись над Алхеной, что-то возбужденно прошептал ей на ухо. По реакции сестры поняла. Очередные дурные новости. Что случилось? Отодвинув чашку, незаметно коснулась Алхены ногой под столом. Она вздрогнула, посмотрела на меня. В глазах на мгновение промелькнули страх и смятение. Ничего. Кто бы сомневался, она тут же надела маску. Недоверие Алхены больно ранило. Я сестра ей, а не какой-нибудь министр. Какие между нами могут быть секреты?» «Хорошо. Не хочешь, не говори». Поджав губы, уставилась в окно. Пить чай окончательно расхотелось. Даже аромат сдобных булочек больше не дразнил нос. Неужели я действительно никудышная? Или дело в короне? Как только Алхена ее примерила, сразу отдалилась от меня. Прежде мы часто сидели в моей спальне перед сном. В одних ночных рубашках собирались под одеяло и секретничали. Теперь ей не до моей глупостей. Алхена совсем взрослая, чужая, правительница. Тяжко вздохнув, сжала кулаки. Если бы я стала королевой, никогда бы так не поступила. «Арли, я не хотела тебя обидеть», — мягко заверила Алхена. Вскоре я ощутила ее робкое прикосновение. Сестра просила прощения. «Ну?» Зыркнула на слугу, и тот тут же скрылся за дверью. «Свидетелей больше нет, можно спокойно говорить». Большая корона пропала. На одном дыхании выпалила Алхена. Бум! Меня словно ударили по голове. Сказанное сестрой казалось нереальным. «Как пропала? Куда пропала?» «Она же в сокровищнице! Ключ от нее есть только у Алхены, ну может, еще у церемонимейстера». В последний раз корону доставали... Собственно, должны были достать в следующем месяце, на официальную церемонию вступления сестры на престол. Фактически, она получила бразды правления сразу после смерти отца. Коронация — лишь красивая формальность, но без нее нельзя. Считалось, что некоронованный монарх — неполноценный монарх. Этим могли воспользоваться его недоброжелатели и... Но это еще не все. Вторая новость еще хуже. Кисло улыбнулась Алхена. Куда уж еще хуже. Оказалось, есть куда. Кентигерн короновался. Жалобно звякнули чашки. Это я неосторожно ухватилась за скатерть. Нашей короной? Надеюсь, что нет. Мы понимали, чем обернулась бы подобная церемония. Кентигерн популярен на севере. При всей его жестокости к чиновникам и королевской армии простой Люд относился к нему с симпатией. Он снизил налоги, превратил некогда захолустный добес в столицу, обеспечил многих работой. Вдобавок в его армии быстро делали карьеру, а офицерское звание позволяло претендовать на дворянство. Так говорили наши агенты. У меня не было оснований им не верить. «Успокойся». Я встала, крепко обняла сестру. Он самозванец. Никто его не признает. Мы обе знали. Я лукавила. Нам неоткуда ждать поддержки. Если Кентигерн осадит Лиену, придется бежать в Сеальдар. К дяде. Надеется, он согласится нас принять. У нам не помощник. Местные кланы грызутся между собой за власть. и мне дело до того, что творится за руслом Вадекса. Восточные князьки и вовсе порадуются. Попытаются отхватить жирный кусок. Им давно не дает покоя Деринг, переманивающий купцов из их портов. Так что Кентигерн рассчитал верно. Нам действительно некуда деваться. А может, она и не пропала вовсе? Выдвинула я абсурдное предположение. Очень уж хотелось спрятаться зашитой белыми нитками ложью, как за щитом. Хорошо, убедись сама. Алхена поднялась со стула. В молчании последовало за ней. так не проронив ни слова с одинаковым выражением тревоги на лице мы добрались до сокровищницы. Последняя надежда разбилась в дребезге. вместо короны на бархатной подушечке зияла пустота. Кто дежурил Алхена развернулась к маявшемуся чуть подаль капитану королевской стражи. На нем лица не было. Догадываюсь нашим занятиям пришел конец. Хороша если его просто разжалуют солдаты, а не казнят». «Кто?» Так и не получив ответа, повторила вопрос сестра. «Я и не подозревала, что она может быть такой грозной». Алхена не поднимала голоса, однако от ее слов по телу бегали мурашки. Капитан кивнул кому-то за своей спиной. Несчастный, гулко сглатывая, приблизился к олицетворявшей сейчас суд Дригона Алхене. и клятвенно заверил, что не отлучался со своего поста. Он не лжет, я не счел нужным его беспокоить, и сам взял то, что хотел. На этот раз я осталась довольна своей реакцией. Если бы на месте кентигер настоял обычный человек, он корчился бы от боли. Но, увы, моя ладонь рассекла пустоту. «Неплохая попытка, звереныш!» Оскалился переместившийся в другой угол сокровищницы колдун, Метила в горло? Правильно рассчитала рост. Я сочла ниже своего достоинства ответить, ограничившись убийственным взглядом. И тут я увидела ее. Корону. Мерзавец держал ее в руках и, судя по всему, собирался примерить. но как?» Кентигерн водрузил на голову символ чужой власти. «И по размеру. Не мудрено, ведь ее переделали под ивора «Для женщины она слишком велика и тяжела». «Ничего, как-нибудь справлюсь», — заверила Алхена. Стиснув кулаки, она колебалась, постоянно оглядывалась на гвардейского капитана, но все не решалась отдать приказ. «Но корона без трона? Пустая игрушка, верно? Увы, мне удалось провести только малую церемонию в добисе. Так, для узкого круга лиц. А трон...» Он здесь, в Лене, и я собираюсь его официально занять. По всем правилам, с помпой, приглашенными послами и монархами других государств. Упиваясь собственной безнаказанностью, Кентигерн шагнул к алхене. Инстинктивно загородила сестру, готовая в любой момент дать отпор. «Плевать, что у меня нет оружия. Ноги, руки, зубы тоже сойдут». Вдобавок к сокровищнице полной тяжелых вещиц предки не обидятся, если я проломлю колдуну голову золотым подсвечником. Однако, сколько же хлама! Надо его продать. А на вырученные деньги... Верните корону, она вам не принадлежит. Алхена легонько оттолкнула меня и смело протянула руку. Я восхищалась ей. Из всех нас только сестра сохранила хладнокровие и трезвость ума. о Глаза кентигерно блеснули. «Так вы согласны выйти за меня?» «Наконец-то!» «Признаться, я устал ждать!» Любовно погладив, колдун вернул корону на бархатную подушечку и галантно склонился над рукой Алхены. «Когда свадьба?» «Мне не терпится переехать сюда. Обойдемся беспышной церемонии. Похвастаться женой я еще успею. Ухмыляясь, он запечатлел поцелуй на ладони сестры. Алхену передернула от отвращения. «Из нас выйдет отличная пара, моя дорогая!» Поглаживая ее кожу, добавил Кентигерн и прикрикнул на гвардейцев. «Что встали? Пошли вон!» И они действительно попятились. «Предатели!» «Пока я еще здесь королева!» Прогремел под сводами сокровищницы голос Алхены. Она вырвала руку и влепила Кентигерну звонкую пощечину. «Вот вам мой ответ!» И отдала приказ. «Взять его!» «Ты еще пожалеешь, дура!» Потирая покрасневшую щелку, процедил Кентигерн. «Скоро все в этой стране станет моим. Ты твоя сестра на коленях будете молить о пощаде. К гнилому роду акмилуров пришел конец. Лена получит нового, достойного правителя». и истинных богов. Он так близко, на время утратил чувство опасности. Я не могла не рискнуть. Воспользовавшись растерянностью трусливых гвардейцев, выхватила у одного из них меч и ринулась на Кентигерна. Увы, оружие оказалось слишком тяжелым, не для девичьей руки. Я не смогла толком размахнуться. Однако первая кровь пролилась. На запястье колдуна осталась алая отметина, «Я все равно убью тебя, слышишь?» Задыхаясь, крикнула в пустоту. «Клянусь честью Акмилуров!» Увы, Кентигерн исчез. Но самое гадкое, он прихватил корону. «Что на тебя нашло?» Вместо поощрения напустилась на меня сестра. «Что за дурацкая выходка? Оклятва! Ты хоть понимаешь, что это не игрушки?» упрямо молчала, сверля взглядом место, где только что стоял Кентигерн. «Верни меч и больше не смей прикасаться к оружию!» Покачала головой. «Нет, сестренка, я еще не раз к нему прикоснусь. Ради нашего будущего. Ради твоей коронации. И вообще, выйдите все отсюда. Нам с сестрой надо поговорить. Как колдунов ловить, струсили, а тут уши развесили, смотрят!» Зыркнула на капитана. «Молодец! Сразу видно, не первый год меня знает!» Быстро вытолкал своих ребят и дверь прикрыл. «Ну вот, теперь можно все спокойно обсудить!» «Алхиена!» Привалилась к стене, сложила руки на груди. Чужой меч лежал тут же, у моих ног. «Тебе не кажется, что давно пора перестать терпеть?» «Не понимаю, о чем ты!» Буркнула сестра и нервно прошлась по сокровищнице. «Я не слепая и не глухая. Мне известно имя убийцы отца и брата». «Допустим», — упрямо мотнула головой Алхена, — «но у каждого из нас есть свой долг». «Именно. Долг», — кивнула я и поспешила вскинуть руку, пресекая возражение. «Только не надо говорить, будто мой заключается в замужестве». «Даже если я пересилю себя, соглашусь превратиться в уменьшенную копию тетушки-эфигении с ее канарейками, Лену это не спасет!» «И что же ее, по-твоему, спасет?» — усмехнулась сестра. Она не воспринимала мои намерения всерьез. «Еще бы! Ведь испокон веков сражаются мужчины, а женщины терпеливо ждут их возле очага. Только я не комнатный цветочек, ненавижу кружевные салфетки». не согласна запереть себя в детской. Ладно, пора признаться. Вот уже много лет я не та принцесса, которой ты меня считаешь. Неужели? Алхена иронично заломила бровь. Ты все та же упрямая мечтательница. И давай закроем тему. Чтобы убить Кентигерна, нужны десятки мужчин, с детства неразлучных с мечом. Если тебе так хочется помочь, организуй сбор средств для армии, Мы снарядим отряд и с помощью богов победим. И когда же это будет? Через год? Два? Десять?» Щеки пылали от возмущения. «Неужели сестра не понимала, что у нас нет времени, что мы уже опоздали?» «Хорошо. Я поговорю с Фарнафом. На этом все. Ты никуда не едешь, не даешь больше дурацких клятв и не вмешиваешься в политику. Это приказ, Арли!» Топнула ногой Алхена. «Бесчестный прием. Она не имела права пользоваться своей властью. Понура поплелась к выходу. Но последнее слово осталось за мной. Отец учил нас быть смелыми, честными и вести бескомпромиссную борьбу со злом. Обернувшись, кинула я в лицо Алхине. Для Акмелуров честь семьи — не пустое слово. Жаль, что ты забыла девиз нашего рода. Ответа я не расслышала. Вихрем пронеслась по коридорам топить обиду в фехтовальном зале. Снова и снова протыкать грудь, набитому опилками манекену. После тренировки все тело ныло. Но то была приятная усталость. Сегодня я занималась одна, но это даже к лучшему. Не хотелось ничего объяснять Гордону и тем более встречаться с гвардейским капитаном. Представляю, какие слухи поползли по дворцу. Вести о скандалах внутри королевской семьи разлетаются быстро. и обрастают невообразимыми подробностями. Воткнув тренировочный меч в специальный держатель, вытерла пот со лба и оценила результат проделанной работы. 8 из 10. Хотелось бы абсолютно все удары нанести в сердце, помеченное особым крестом. Но 8 тоже неплохо. Правда, нашлась и за что покраснеть. Увы, моя тренировка началась с погрома. Я схватила меч и принялась махать им безо всякой цели. Хотелось, чтобы все разлеталось в клочья, разбивалось вдребезги пух и сена витали в воздухе. Преподаватель воинского искусства такого точно бы не одобрил. Но, к счастью, он меня не видел. Вспомнился несчастный часовой. Что с ним стало? Подозреваю, капитан его наказал. Отыскав кувшин с водой, умылась и брезгливо наморщила нос. От меня воняло. А как иначе, если действительно отрабатываешь рубку и различные приемы, а не просто красиво позируешь с оружием? И именно поэтому я всегда брала на занятия сменную одежду. А так и сегодня она мне не поможет. Нужно искупаться. Как простолюдинки В речке. Усмехнулась. А ведь я сейчас и выгляжу, как простолюдинка. Чумазая, в застиранной рубашке с чужого плеча. Потертых, кое-как ушитых в талии и штанах, с растрепанной косой через плечо. Если прихвачу пару ножей, сойду за разбойницу. Для всех сейчас я то ли рыдала, то ли спала в своей комнате. Давно опробованная схема. Запереться изнутри, оставить ключ в замке и, прихватив узелок с самодельным фехтовальным костюмом, улизнуть через окошко. Опасно? Самая малость. Карниз широкий, веревка крепкая, крюк надежный. Вдобавок окна моей спальни выходили на юг, где бурно разросся дикий виноград. Дальше через сад, к служебной калитке, на задний двор. Чем хороша жизнь во дворце? При желании ты всегда найдешь возможности. Вот и мне не пришлось выбираться в город, чтобы окунуться в стальные воды Рены. Ее воды омывали сад с востока. Гораздо сложнее раздеться и незаметно спуститься по склону. Не хватало, чтобы меня видели голой. Пришлось в торопях окунуться у лодочной пристани и так быстро под ней одеться. Ну вот, теперь я снова барышня, пусть и мокрая. Тщательно отжав волосы, распустила их, чтобы скорее высохли. Подхватив узелок с грязной одеждой, потом отдам Гордону, пусть со своими вещами отдаст в стирку. Я собиралась вернуться во дворец, когда взгляд зацепился за горящий в закатном солнце гребень храма. Крепко задумалась. «В прошлый раз мне не удалось получить божественный совет. Может, выйдет теперь?» Алхена настроена решительно. Заступничество сверху мне точно не помешает. В глубине души я понимала страхи сестры. Кроме меня у нее никого не осталось. Именно поэтому Алхена не желала меня отпускать. Вдобавок она вообразила, будто я слабая, боюсь крови и падаю в обморок при видимых шеи. Каждый судит по себе». Меня удивляло, как можно терпеть и подчиняться. Сестру, почему в моей голове так пусто? Урчащий желудок напомнил о пропущенном ужине. Ничего. Как вернусь, попрошу подать его в мою комнату. У меня нервные переживания и всякое такое. И ведь поверят. Настоящая принцесса на моем месте точно бы слегла. Словом, вместо дворца я направилась к храму. Передвигаться по городу в сумерках гораздо легче, чем при свете дня. Практически не таясь, я благополучно добралась до места. Ворота не успели запереть, будто меня ждали. Солнце почти полностью закатилось за горизонт. Ничего, успею. А если нет, заночую в доме жрицы. Дэйра хорошая, никогда лишних вопросов не задавала. Миновав пустынный храмовый сад, с последними лучами дня я скользнула в приоткрытые медные двери. В нос сразу ударил запах благовоний, роза, сандал и что-то еще. Страждущий потерпит, а остальным в храме делать нечего. Оставив узел дверей, нечего тащить в обители Мандина всякую грязь. Направилась прямиком к статуе бога в конце широкого нефа, когда услышала приглушенные голоса, доносившаяся с галереи. Ее называли Жреческой. Только служительницы Бога и их помощники-мужчины могли подниматься по ступеням за статуей небожителя. Что там, никто достоверно не знал. Может, проход в верхний мир? Замерла. Неужели я опоздала, и сумеречное богослужение началось? Тогда почему не закрыли двери? Подслушивать, конечно, нехорошо, но я не специально. Во всем виновата акустика храма. В ночной тиши голоса гулко отражались под сводами. Слышно каждое слово. Жарко спорили четверо. «Дейру я узнала сразу, а вот личность еще одной женщины, равно как двоих мужчин, оставалась загадкой. Такое иногда встречается. Спокойный голос, несомненно, принадлежал умудренному сединами человеку. Дейра сделала все, что в ее силах. Не нужно ее винить. «Зачем? Зачем было хранить это здесь?» — вопрошал второй голос, женский. В нем читалось недовольство и укор. Женщина гневалась. «Он благополучно лежал здесь много лет. Я не думал, неплохо было бы начать», — заметил второй мужчина. Его голос показался мне смутно знакомым. «Имей уважение, ты не у себя дома», — вмешалась женщина. Ядовитое замечание ее сильно задело. «А ведь ругали не ее, выходит, тот пожилой мужчина...» ее друг или родственник. «Прекрасно. Теперь ты будешь затыкать мне рот?» Желая замять ссору, незнакомка добилась противоположного эффекта. «Сами проворонили и пытайтесь выставить меня виноватым. Да, это не мой дом. Из моего дома ничего бы не украли. Если твой муж идиот...» «Да и не смотри на меня так! Идиот! Слов обратно не возьму!» «Так вот, если он идиот, то я здесь ни при чем. И уж точно не собираюсь нянчиться обы с кем». Пусть даже она пригрезилась тетушке во время транса. Видел я предмет ее дум. Ошибка природы. Излив душу, мужчина замолк. Дальше беседовала семейная пара. Изредка они обращались с вопросами к Дейре. Та почтительно отвечала. Говорили о Кентигерне, некой важной вещи, которую он украл из храма. Пропажу непременно должен был вернуть человек. «Почему? Я не понимала». Но незнакомцы несколько раз это подчеркнули. Тот самый человек, которого увидела во сне таинственная тетка темпераментного мужчины. «Дейра, ты уже говорила с ней?» «С ней? То есть избранной эта женщина?» И тут в моей голове прояснилось. По телу пробежала дрожь. «Мамочки!» Стараясь не шуметь, медленно пятилась к дверям. Сердце колотилось, как бешеное. Я практически задыхалась. Тот пожилой мужчина. Неужели сам Амандин? Тогда вторая женщина, Рагна, его супруга, богиня мудрости, счастья и семейного благополучия. А вот кто третий? Теперь я вспомнила. Именно он насмехался надо мною храма, сверкал стальными глазами. Только вот ни у кого из богов я таких не помнила.